комендант концлагеря обошелся без усилителя. Но от этого его рыкающий бас почти не изменился, и страх из голоса тоже никуда не исчез. Кого же он так испугался? «Согласно приказу», — залепетал шарфюрер. Но комендант, недослушав, оттолкнул его и сам заглянул в барьер. «Жива!» — через секунду раздался его радостный вопль. «Жива!» Как заклинание повторила гончая. «Здесь она! Жива-здорова! Вот, пожалуйста, можете убедиться!» Залебезил комендант перед стратегом, как незадолго до этого лебезил шарфюрер перед самим комендантом. Сообразив, что стратег не слушает его, комендант отстал от него на полшага и, обернувшись к шарфюреру, распорядился. «Достаньте девчонку! Живо!» Шарфюрер и следом за ним еще двое штурмовиков – Залезли в загон и вскоре вынесли оттуда на руках живую и практически не пострадавшую майку. Стратек с жадным любопытством взглянул на нее, но ничего не сказал и повернулся к коменданту. С девочкой была женщина. «Женщина! Где?» — набросился на шарфюрера комендант. «Здесь?» — пробормотал тот. «Так приведите!» Шарфюрер с теми же штурмовиками, бросился выполнять приказания. «И поаккуратней с ней!» — Хрипнул им в спину стратег. «Если не хотите остаться без глаз!» Он опасался напрасно. Гончая не собиралась выцарапывать штурмовикам глаза. «Пока не собиралась». Следуя полученным указаниям, шарфюрер исключительно бережно размотал проволоку на ее запястьях. В лицо пленницы он старался не смотреть. Гончая тоже не удостоила его взглядом. Ситуация вновь резко изменилась, и она еще не знала, к чему это приведет. Переполнявшую Гончую радость от чудесного и совершенно невероятного спасения Майки омрачала встреча со стратегом, которая в данный момент совершенно не входила в планы. Но деваться было некуда, и пришлось к нему подойти. «Выглядишь, конечно, неважно, но, как всегда, прекрасно!» Демонстративно всплеснул руками стратег. «Хочешь выпить?» Он полез во внутренний карман за своей любимой фляжкой, но Гонча отрицательно мотнула головой. «Хочу, чтобы вот этих...» «Троих?» Она указала на шар фюрера, акста и хольца. «Повесили!» Стратег все-таки достал свою серебряную фляжку, сделал долгий глоток и, больше никому не предлагая, спрятал обратно в карман. «Зачем так кровожадно? Все же закончилось благополучно!» «Я им обещала!» «Обещания, конечно, надо выполнять!» Согласился стратег. И тут раздался голос Майки, о которой на какое-то время все забыли не вешайте их. Не надо. Раз девочка против, не будем, — кивнул головой стратег. — Просто пристрелите. Коротко огрызнулись автоматы его телохранителей, и шарфюрер с двумя подручными, словно мешки стряпьем, повалились на пол. Гончая бросила быстрый взгляд на коменданта. Но ни он, ни сопровождающие его офицеры никак не выразили свое несогласие со столь молниеносной расправой. А ведь комендант, скорее всего, видит стратега первый раз в жизни. Неужели у него здесь столь широкие полномочия? Сам стратег мельком взглянул на раскинувшиеся у его ног трупы, удовлетворенно щелкнул пальцами и указал на застывших в ужасе и изумлении проводников служебных собак. «И этих двоих тоже». Автоматы телохранителей снова плюнули свинцом, и к трупам на полу добавились тела еще двух штурмовиков. Стратег, как ни в чем не бывало, повернулся к Майке и присел возле нее на корточки. «Ну вот, все плохие дяди наказаны. Ты довольна?» Майка ничего не ответила. Возможно, она даже не услышала обращенного к ней вопроса. Ее широко распахнутые глаза смотрели мимо стратега на залитый кровью пол. И, судя по этому взгляду, она вовсе не была довольна. Но стратег этого не заметил. Не дождавшись отмайки ответа, он поднялся на ноги и, обернувшись к сопровождающим коменданта-офицерам, сказал «Я закончил. Передайте фюреру мою благодарность за оказание содействия и подготовьте дрезину. Мы уезжаем». Объявив свое решение, он уверенно направился к переходу на Пушкинскую. Свита двинулась следом. Один из телохранителей потянул Гончую за руку, но она вывернулась из его лап и, повинуясь внезапно пришедшей в голову мысли, остановила стратега. «Где мой сосед по камере?» Тот перевел вопросительный взгляд на коменданта. «Мужчина из соседней камеры!» – уточнила Гончая. «Но комендант...» только таращился на нее и растерянно хлопал глазами. Гонча начала терять терпение. «Он недавно разговаривал со мной!» На лице коменданта ничего не изменилось. Лишь когда подскочивший адъютант что-то зашептал ему в ухо, тот, наконец, заговорил. «Так нет никого. Только вчера санобработку проводили. Всех заключенных и вычистили». «Все камеры пустые!» «Во! Сами убедитесь!» Он обвел рукой вокруг, и гончая увидела ряды совершенно пустых клеток по обе стороны станционной платформы. В тех из них, которые захватывал луч станционного прожектора, если приглядеться, можно было разглядеть на полу даже кучки разбросанной извести. Но если соседние камеры с самого начала были пусты, с кем она тогда разговаривала? И не только она. Майка тоже слышала голос таинственного незнакомца. Гонча обернулась к девочке, ища у нее поддержки. Но Майка по-прежнему глядела на залитый кровью пол и лежащие там тела. Стратег тоже посмотрел на девочку. Потом перевел взгляд на Гончу и нетерпеливо спросил, «Ты идешь или решила остаться?» Он не слышал откровений таинственного незнакомца. Не мог оценить их значение и понять ее состояние. Вообще-то ему всегда было наплевать, что она чувствует. Огончия не собиралась раскрывать перед ним свою душу. Подойдя к майке, она взяла девочку за руку. Идем, милая, нам надо идти. Остротек Пусть думает, что хочет. Позже, когда в сопровождении офицеров они шли по переходу на Пушкинскую, комендант со своим адъютантом остался в концлагере. Гончая взяла майку на руки, а та обняла ее за шею. Стратег это заметил, хотя шагал впереди. Когда он обернулся, его и без того тонкие губы сжались в едва заметную линию, что являлось у него признаком крайнего недовольства а на лице промелькнула тень озабоченности. Свои мысли он на этот раз оставил при себе. Но это не обмануло гончу. Впереди ее ждало серьезное объяснение со стратегом, которое, судя по молниеносной расправе над штурмовиками, вполне могло закончиться пулей в затылок. А она до сих пор не решила, как себя вести. Глава седьмая. Снова одна. «Давай знакомиться», — сказал стратег, когда предоставленная руководством рейха мотодрезина постепенно набрала ход. Дрезиной управлял специально выделенный водитель, который должен был отогнать ее обратно в рейх после того, как доставит стратега со свитой к месту назначения — Сейчас он старательно делал вид, что всецело занят своими прямыми обязанностями и совершенно не прислушивается к разговорам пассажиров. Место машиниста находилось возле двигателя, из-за шума которого он в самом деле мог ничего не слышать. А вот гончая, держащая Майку на коленях, слышала все очень хорошо. На этой дрезине было достаточно места, но Майка, проигнорировав свободное сиденье, забралась к ней на колени. Я стратег. «А как тебя зовут?» Он наклонился к девочке, и гончая почувствовала идущий от него сильный запах спиртного. Похоже, прежде чем предложить ей выпить, стратег неоднократно прикладывался к своей фляжке. Майка тоже почувствовала запах. Вряд ли она понимала, что он означает, но она супилась и опустила взгляд на свои ноги. На ней был легкий детский комбинезон на лямках, штанишки оказались немного длинноваты. Гончий пришлось их подвернуть. И меховые полботинки. И то, и другое было добыто сталкерами на поверхности, а не сшито и склепано в метро умельцами кустарями. Скорее всего, эту одежду и обувь носил какой-нибудь замученный фашистами ребенок, прежде чем вещи попали на склад Рейха. Майка, похоже, догадалась об этом, потому что долго не решалась надеть их. Но после утвердительного кивка Гончий все-таки надела. «Не хочешь говорить со мной?» — улыбнулся стратег, продолжая буравить Майку пристальным взглядом. С такой же улыбкой менее часа назад он приказал расстрелять пятерых человек. «Зря. Я могу рассказать тебе много интересного». Майка никак не отреагировала на его слова, и это вывело стратега из себя. «Как ее зовут?» — требовательно спросил он угонщий. «Майка». «Майка? Что за глупое прозвище?» «Это имя», — поправила его гончая. Стратег поморщился. Имя девочки явно пришлось ему не по вкусу. «Какое-то несовременное. Я бы даже сказал, да историческое. Лучше я буду называть тебя Кассандрой или Пифией. Так звали некогда знаменитую прорицательницу» получившую свое имя от змея Пифона. Гончая вздрогнула. «Помните древнегреческий миф о Тифоне? Или невидимый собеседник, — сказал Пифон?» При последних словах стратега майка тоже пошевелилась и вскинула голову. Но стратег по-своему истолковал ее взгляд. «Нравится имя?» — спросил он. «Мне тоже». «А как звучит?» «Пифия нового мира!» Расстегнув куртку, он полез за пазуху. Гончая решила, что за своей фляжкой. Но стратег достал оттуда обернутую фольгой и бумагой плоскую прямоугольную плитку. За свои услуги Пифия брала немалую плату. «Не будем нарушать традицию. Держи, это тебе». Он протянул плитку майке но та не притронулась к ней. Тогда стратег сорвал с нее обертку, и гончая наконец поняла, что он держит в руках. Это было чудесное лакомство, которое она не пробовала с детства. Шоколад. Настоящий шоколад военной поры. Рот наполнился густой тягучей слюной, и она вдруг подумала, что стратег дававший ей попробовать редчайший в рухнувшем мире довоенный алкоголь, который до катастрофы, по его словам, пришлось бы поискать, ни разу не угостил ее шоколадом. Скорее всего, эта мысль просто не приходила ему в голову. Ведь она не пробовала шоколада с тех пор, как за руку с матерью в последний раз спустилась в метро. «Это надо делать вот так», подсказал Майке Стратек, потом отломил от шоколадки целых четыре дольки, запихнул себе в рот и принялся смачно жевать. Вряд ли он наслаждался вкусом. Скорее всего, это была рассчитанная на Майку игра, но гончий все равно захотелось врезать по его довольной роже. «Попробуй, это вкусно», сказала она Майке, которая никак не решалась притронуться к угощению. Бери-бери! добавил Стратек, насильно впихнув шоколадку девочке в руки. Майка вопросительно взглянула на гончую, потом отломила от плитки единственную дольку и осторожно положила в рот. Гонча ожидала от нее бурного восторга или блаженной улыбки. Но прошло несколько секунд, а лицо девочки ничуть не изменилось. Даже трухлявые, сушеные грибы. Она ела с большим аппетитом. Смотреть, как она равнодушно не ест, а сосет шоколад, было невыносимо обидно. «Не нравится?» — спросила у майки гончая. «А мне нравится». На глазах у изумленной девочки она отломила от шоколадки полоску из четырех долек и демонстративно забросила в рот. Она не ошиблась. Шоколад оказался настоящим. Но что-то с ним было не так. Наверное, чтобы почувствовать незабываемый вкус детства, надо было туда вернуться. Заполненный тающим шоколадом рот вдруг свело судорогой. А на глазах, гончая не могла в это поверить, выступили слезы. Она поспешно укусила себя за язык но было уже поздно. Майка заметила влажный блеск ее глаз. Заметила, но не испугалась. Наоборот, лицо девочки осветилось радостной улыбкой. «Хочешь еще?» Она разломила шоколадку пополам и протянула одну из половинок гончей. Та молча кивнула, чтобы не выдать стратегу своего состояния. Тот и так подозрительно пялился на них с Майкой. И гончая внезапно поняла, чем он недоволен. Ему не нравится, что Майка сидит не на его коленях, не с ним делит полученное угощение и не ему улыбается. Автор рисунков ни в коем случае не должен злиться на меня. Наоборот, он должен любить и обожать меня, как собственного отца. Ну или как собственную мать, — вспомнила Гонча. «А что ты...» «Сделал для этого!» С внезапно накатившей злостью подумала она. «Это ведь ты прикончил двух подонков, зарезавших ее сестру и собиравшихся выгодно продать девочку. Ты защитил от жадного бармена и его громил. Ты вывез ее с белорусской, спрятав в ящике фокусника. Ты спас во время обвала. Ты отдал ей последний кусок, чтобы поддержать ее силы, когда самому невыносимо хотелось есть». «Ты сидел возле ее постели, меняя компрессы на пылающем лбу, когда она была без сознания?» «Нет? Не ты?» «Так какого черта ты тогда жмуришь недовольно свои поросячьи глазки?» Стратек, видимо, прочитал часть мыслей на ее лице. Гончая и не пыталась их скрывать. Во всяком случае, он понял, о чем она думает но не успел ничего сказать. Его опередил управляющий дрезиной машинист. «Кузнецкий мост!» «Подъезжаем!» Кузнецкий мост и следующий за ним Китай-город проехали без проблем. На Кузнецком мосту никому даже не пришлось сходить с дрезины. После того, как Стратек коротко переговорил с начальником блокпоста, тот немедленно позвонил куда-то по телефону, и уже через минуту охрана освободила проезд, растащив в стороны установленные на пути сварные ежи. В Китай-городе пришлось задержаться немного дольше. Блокпостов здесь не было и в помине, а трое вооруженных парней из числа хозяйничающие на станции «Братвы» Встретивших подъехавшую дрезину, скорее являлись сборщиками Дани, чем охранниками. Телохранители стратега перебили бы всех троих за считанные секунды, а потом с той же легкостью прорвались бы через станцию с боем. Но стратег выбрал бескровный вариант. Отправленный им телохранитель просто отсыпал браткам названное количество патронов, и дрезина беспрепятственно проехала дальше. Задержка возникла уже на выезде со станции. Там стояла ручная дрезина, и четверо усталых, а потому неповоротливых челноков сгружали с нее какие-то ящики. За их работой с ехидными усмешками наблюдали местные жители, но никто не вызвался помочь. Гончая подумала, что стратег потребует немедленно освободить пути, но тот, вопреки ее предположению, держался на удивление сдержанно. Не кричал на братву, не понукал челноков, а молча сидел на своем месте. И терпеливо ждал, когда закончится разгрузка. После Кузнецкого моста он вообще стал малоразговорчив. Или его безграничное влияние, которым он так гордился, на китайгородцев не распространялось. Наконец разгрузка закончилась. Навалившиеся на рычаги челноки отогнали свою Таратайку в тупик. Очевидно, у них еще остались дела в Китай-городе. И мотодрезина покатила дальше. Перегон между Китай-городом и Таганской пользовался дурной славой, собственно, как и все прочие туннели, ведущие к Китай-городу. Причем своей репутацией туннели были обязаны не проникающим с поверхности хищникам, а вооруженным бандам, грабящим торговые караваны и безжалостно убивающим челноков. Однако на бронированную дрезину, украшенную со всех сторон трехконечной свастикой, никто не лишался напасть или в этот день у грабителей был выходной. Вскоре в свете фар замелькали пограничные столбы Таганской, а затем дрезина подъехала к сооруженному из бетонных блоков и укрепленному пулеметной точкой блокпосту. Он выглядел совершенно неприступным. Неудивительно, что хозяйничающие в перегоне банды все последние годы ни разу не нападали на Таганскую и даже не помышляли об этом. Но... «Недалек тот день, когда Земля выпустит из своего чрева такого монстра, который сметет всю их оборону!» При виде блокпоста стратег сразу оживился. Не дожидаясь полной остановки, он спрыгнул с притормаживающей до резины и поспешил навстречу вскинувшим автоматы пограничникам. «Сейчас они его пристрелят, и все закончится», — с затаенной надеждой подумала Гонча но этого, конечно, не произошло. Стратег что-то сказал пограничникам и скрылся за железобетонными укреплениями блокпоста. Через минуту он вышел оттуда в сопровождении начальника караула и двух автоматчиков. Очевидно, дежурная смена вместе с начальником состояла из пяти человек. Начкар остался возле поста. Четверо его подчиненных расположились по краям подъехавшей дрезины. Хотя все они опустили автоматы... Гончи это не понравилось. Совсем не понравилось. Она взглянула на стратега, но не заметила на его лице и тени беспокойства. «Обычная проверка документов», — как ни в чем не бывало, объявил он. «Давайте на пост по одному. Сначала дама». Никаких документов при себе у Гончи не было, и стратег не мог об этом не знать, но продолжал выразительно смотреть на нее. Внезапно на ее руке сомкнулись Майкины пальчики. «Не ходи туда. Он тебя обманывает». Гонча не успела ответить девочке, как стратег оказался рядом. «Не волнуйся», — немного раздраженно сказал он. «Просто нам с Валькирией нужно поговорить наедине. Потом она тебе все объяснит». Когда-то за это имя, названное стратегом, заплатили своими жизнями два человека — сейчас его услышали семеро и у гончии не было при себе пистолета ее зовут не так воскликнула майка но на стратега ее протест не произвел никакого впечатления у нее много имен ответил он позже я тебе расскажу что ты можешь обо мне рассказать подумала гончая но он уже тащил ее за собой Майка мертвой хваткой вцепилась в другую руку, чем окончательно вывела стратега из себя. «Успокой ее!» «Все хорошо. Я сейчас вернусь», — сказала гончая. «В конце концов, стратег же не полный идиот, чтобы убить ее на глазах у девочки. И потом, кто будет убивать? Ему самому с ней не справиться. Все пограничники снаружи. Или внутри блокпоста ожидает сюрприз». «Только возвращайся быстрее!» — попросила Майка. «Мне без тебя страшно!» «Ты мне не весело, подумала гончая и все же заставила себя улыбнуться. «Обязательно!» На блокпосту оказалось пусто. Никаких неожиданностей. Даже оставленный пограничниками пулемет сиротливо уставился через бойницу в темноту туннеля. Стратег по-хозяйски уселся за стол начальника караула и указал Гончий настоящую напротив грубо сколоченную лавку. Но она осталась стоять. «Браво, браво! Ты отлично сработала! Я доволен! Плату за свою работу получишь обычным порядком!» Он отнюдь не выглядел довольным, но гончая предпочла ему не возражать. «И что теперь?» «Теперь!» Мы с тобой расстанемся, объявил стратег. Девочку я забираю, а ты возвращайся в Лейх. Кстати, фюрер уже должен быть там. Или на театральную. Ну, в общем, куда хочешь. Но на Таганскую отныне тебе путь закрыт. Из-за нее? Вместо ответа стратег достал свою любимую фляжку, встряхнул. Судя по звукам, спиртного там осталось на самом донышке. Скоро ему наверняка понадобится фляжка побольше. И высосал остатки содержимого. Потом, не спеша и с явной неохотой, закрутил винтовую пробку и спрятал пустую фляжку обратно. Гонча молча наблюдала за ним, ожидая продолжения. И оно последовало. «Знаешь...» Кто был на том рисунке, который я показывал тебе в библиотеке Полеса? Спросил стратег и сам же ответил на свой вопрос. Там был я, остальные руководители Ганзы и вождь Красных, товарищ Москвин со своей свитой, а все вместе договаривающиеся стороны при подписании мирного договора между Ганзой и Красной линией. Того самого договора, по которому Ганза полностью замкнула кольцо. К полюсу отошла библиотека о Красном. Площади революции. Когда он был подписан, девчонки еще не было на свете. Но она знает не только состав участников переговоров, а даже обстановку в зале во время подписания договора. В рейхе я изучил и другие ее рисунки, и теперь могу уверенно сказать. Она — провидец, способный заглянуть в прошлое и, главное, в будущее. Брамины, как дети, уже который год повсюду ищут легендарную книгу пророчеств. А я, я нашел живого свидетеля будущего. Ты нашел. — подумала Гонча. — Не знаю, как она это делает, но я это выясню. — Забавно. Потребовалась мировая ядерная война и годы жизни в подземелье, чтобы появился такой человек. — Мир рухнул, — уточнила Гонча. Астротек тем временем самодовольно продолжал. — Эта девчонка — настоящий клад. — Но только я! оценил ее дар по достоинству, и поэтому хочешь забрать ее у меня. Впервые с того момента, как она стала работать на стратега, прислуживать ему, как собачка, Гонча обратилась к нему на «ты», но в ответ на это оскорбление он не ударил кулаком по столу, не накричал на нее, даже не повысил голос. Он высокомерно рассмеялся. «А что можешь дать ей ты? Какое ее ждет будущее, если она останется с тобой? Скитание по станциям? Полуголодное нищенское существование? Вспомни, чего она натерпелась за несколько дней с тобой? Всего несколько дней». Ты этого для нее хочешь? Или рассчитываешь пристроить ее под опеку своей впавшей в маразм мамаши? Так так не выйдет. Старушка уже умерла. Гонча пошатнулась. Как умерла? Так. Как умирают выжившие из ума старухи? Когда это случилось? То да уж две недели как. — ответил стратег. — Но тебе же некогда заглянуть к родной матери. У тебя теперь новая игрушка. Гонча закрыла глаза. Две недели. Это значит, через несколько дней после ее последнего визита на театральную. А ведь она даже толком и не поговорила с матерью. — Привет. Пока. Как дела? Впрочем, она никогда не баловала мать разговорами. Да и на театральную приходила не ради этих коротких встреч, а чтобы внести очередную месячную плату за ее содержание. И вот матери больше нет. Ей больше незачем приходить на ненавистную станцию. Она свободна от этого бремени. Только вместо радости внутри пустота. Почувствовав, что теряет равновесие, Гонча опустилась настоящую сзади скамью. Слова Стратега будто выбили из нее поддерживающий тело стержень тот стержень, что позволял уверенно стоять на ногах, глядя ему в глаза. Потому что это были правильные слова. Поднаторевший в манипуляции людьми с помощью интрико обмана Стратег сейчас сказал правду, и эта правда оказалась ужаснее самой изощренной лжи. Что станет с девочкой, когда тебя убьют? Долго после этого она сможет выжить. Раздавшийся в голове голос не принадлежал стратегу. Это спросила молодая женщина, которую он называл гончей. — Если она действительно дорога тебе, по-настоящему дорога, отпусти ее, — присоединился к женскому голосу стратег. И тогда она ни в чем не будет нуждаться. Зефир, конфеты, шоколад, консервированные фрукты, любое лакомство. Детские книги и видеофильмы на любой вкус. Игрушки, наконец. Представляешь? Настоящие игрушки. А не то, изъеденное плесенью, червями и крысами барахло, которым перебиваются дети на станциях. Не жизнь, а сказка. Ты еще будешь гордиться собой, что обеспечила ей такую жизнь. Ты согласна со мной? Отвечай. Не молчи. Как? Вы нашли нас?» Спросила Гонча, чтобы хоть что-то сказать. Стратег небрежно махнул рукой. «Ай, это было легко. Ты же сама отправила письмо с белорусской. Я как получил его, сразу бросился тебе на выручку». Правда, застрял на Новослободской из-за каких-то подземных толчков. Когда добрался, оказалось, что ты с девочкой уже на Краснопресненской. Я туда, а вас опять нет. Всю станцию на уши поднял. Пока шериф на допросе не признался, что вы пешком ушли на баррикадную. А оттуда у тебя уже только один путь. Через Рейх. И вот я там. Хорошо вовремя успел. «Иначе эти ненавистники мутантов скормили бы девчонку своим собакам». «Никуда ты не успел», — мысленно возразила ему гонча. «Когда ты появился, собаки уже должны были догладывать Майкины кости. Она сама своими силами или своим даром как-то защитилась от них. Вы поэтому приказали убить штурмовиков?» «Вот еще», — усмехнулся стратег, — «за кого ты меня принимаешь?» За безжалостного мстителя. Они же видели рисунки девчонки. Значит, могли догадаться о ее способностях. А в столь серьезном деле лишние свидетели не нужны. Но мы отвлеклись, да и юная пифия, наверное, уже заждалась. Так что ты решила? Гонча подняла на него глаза. В горле застрял колючий шипастый ком, но ей не пришлось ничего говорить. Стратег прочитал ответ по ее исказившемуся от боли побледневшему лицу. Майка не верила своим ушам. «Здесь мы с тобой расстанемся», — сказала женщина-кошка. «Дальше я не пойду». «А я?» — схрипнула Майка. «А ты пойдешь с дядей-стратегом и его друзьями». «Они не друзья!» — закричала Майка в лицо женщине-кошке потому что у человека, которого та называла стратегом, не было друзей. «Ты станешь моим другом, а я твоим», — сказал он. Но Майка не хотела становиться ему другом, и он тоже этого не хотел. «Не оставляй меня». Женщина-кошка долго не отвечала, потому что кусала себе губы, чтобы не заплакать. Когда она снова заговорила, на ее губах выступила кровь. «Стратег позаботится о тебе. У него много вкусной еды и… кукол. Тебе будет там хорошо». Женщина-кошка странным образом верила своим словам, но они все равно были ложью. Даже в свои шесть лет Майка уже знала, что много еды не бывает. И если съесть сразу все, то нечего будет есть завтра. Кукла у нее была всего одна, сшитая мамой из кусочков тряпок. Но если бы таких кукол было две, три или даже пять, разве бы ей от этого веселее? — Не оставляй меня, — повторила Майка. Женщина-кошка снова укусила себя за губу. На этот раз гораздо сильнее. Струйка крови пробежала из уголка ее рта и стекла на подбородок. — Я... «Я буду тебя навещать». Женщина-кошка отвела взгляд, и Майка поняла, что она не собирается этого делать, хотя ей очень хочется. Она ничего не могла понять. Может быть, это из-за человека с непонятным именем. Может быть, он запретил женщине-кошке приходить к ней. Но почему она его слушается? Женщина-кошка сильная. Она ничего не боится» как кто-то может ей что-то запретить. — Ты врешь! Не будешь! Не будешь! Ты знаешь, что не придешь! — отчаянно закричала Майка, и женщина-кошка сдалась. Слезы, которые она держала в себе, кусая губы, выплеснулись из глаз и покатились по ее щекам. Она обняла Майку и прижала к себе. Крепко-крепко, как во время обвала когда треснул потолок туннеля, и оттуда полетели тяжелые камни. Она не позволит человеку с непонятным именем забрать меня. Не отдаст меня ему. Мысль была такая ясная и четкая, словно женщина-кошка сказала Майке об этом вслух. Но тут пугающий Майку человек заговорил вновь. И его слова... страшные слова... Посыпались на нее словно камни из того обвала, но в отличие от камней они не пролетали мимо, а обрушились на майку и раздавили ее. Гончая со стуком поставила на забрызганную брагой и самогоном стойку пустой стакан. Это был уже второй стакан, но желанное опьянение никак не наступало, надо было брать бутылку. Хотя это и сейчас не поздно сделать. — Еще! — она подвинула стакан к бармену. Даже не подвинула, а толкнула. Стакан опрокинулся и покатился по стойке, но не упал. Огончий так хотелось, чтобы он разбился. Стакану повезло, а вот то, что связывало ее с Майкой — дружба, любовь разбилась. Вдребезги разбилась, когда стратег расчетливо врезал по ней. Думаешь, ты на самом деле ей нужна? Ей никто не нужен. Даже собственная мать, которую она бросила много лет назад. Бармен остановил подкатившийся к краю стойки стакан, но ничего не сказал. Молча наполнил его самогоном и поставил перед гончей. Правильно, что промолчал, иначе бы ему тоже досталось. Но бармены во всех питейных заведениях Китая города были сообразительными, а этот, судя по лиловому синяку под левым глазом, еще и ученым. Думаешь, она заменит тебе погибшую сестру, которую сама и убила? Самогон был мутным и горьким, а своим запахом напоминал помои. Он не шел ни в какое сравнение с чистейшей водкой и отборными коньяками стратега. Но именно такого мерзкого пойла гончей сейчас и хотелось. «Конечно, не своими руками. Ей же нужно было, чтобы ты доверяла ей. Но именно она все это организовала». И убийство сестры, и твое похищение, и якобы случайную встречу, и последовавшее за ней счастливое освобождение. Она умеет разыгрывать и не такие спектакли. Уж здесь-то стратег ее точно перехвалил. В плане постановок ей до него далеко. Наверное, поэтому и финал у спектакля вышел говеным. Майка сморщила личико. Ее глазенки заблестели. Но не от слез, а от гнева. «Ты видела, как они убивали мою сестру?» «Видела. И ничего не сделала. У тебя же был пистолет!» И чем сильнее гневалась Майка, тем довольнее становилось лицо стратега. «Конечно, видела. Ей же нужно было проконтролировать». Как похитители выполнят порученную им работу?» Майку затрясло, и Гонча испугалась, что ее хватит удар, и она опять потеряет сознание, как это случилось на Краснопресненской. «Зачем?» «Это ее, исполненная болью и отчаянием, зачем?» резануло Гончу по ушам. Горло парализовало, и она... Ничего не могла сказать. Зато у стратега немедленно нашелся ответ. «Чтобы заручиться твоим доверием. Чтобы ты слушалась ее и делала все, что она прикажет или попросит». И окончательный Майкин приговор. «Уходи». Девочка не заплакала. Ее глаза остались сухими. Она просто опустила их, чтобы не видеть ту, которая позволила двум подонкам зарезать ее сестру, а при этом называла себя ее матерью. Что-то лопнуло у Майки внутри. Гонча отчетливо услышала звук, с каким обрывается перетянутая струна. Ей нестерпимо захотелось обнять девочку и прижать к себе, но она этого не сделала потому что почувствовала, стоит ей прикоснуться к Майке, и та потеряет сознание. Или упадет замертво. Уходи. Она ничего не сделала, молча повернулась к Майке спиной, и отступив от нее, от стратега, от его телохранителей и таганских пограничников, от блокпоста и той невидимой стены, выросшей между ней и девочкой, которую она... Несколько дней представляла своей дочерью, зашагала в темноту. У нее не было цели, не было оружия и даже фонаря, не было ничего, она просто брела по туннелю, не задумываясь и не представляя, куда направляется. Через какое-то время ее нагнала возвращающаяся в рейх дрезина, и гончая запрыгнула на нее. Она не собиралась ехать с машинистом на Пушкинскую. Что ей там было делать? Но дрезина двигалась в одном с ней направлении, и Гончая подчинилась внезапному порыву. Когда проезжали Китай-город, на пути перед дрезиной с платформы свалился крепко поддавший человек. Машинист едва успел затормозить. Бедолаге несказанно повезло, что дрезина ехала медленно, иначе бы его размазала по рельсам. Гончая взглянула, как избежавший верной смерти Пьяный, пошатываясь, поднимается на ноги. И поняла, что ей сейчас нужно. Так она оказалась в местном баре. Других посетителей в баре не было, хотя на всех четырех самодельных столиках стояла грязная посуда. Видимо, совсем недавно здесь гуляла большая компания. Между столиками бродила густо накрашенная белобрысая девица и фальшиво бубнила под нос приглянувшуюся местной братве песню. «Танго, танго, кокаин!» — долетал догончий прокуренный и хрипящий голос, когда девица поворачивалась в ее сторону. «Любимец дьявола один, танцует танго, кокаин!» Было совершенно непонятно, что здесь делает эта белобрысая, потому что использованную посуду она не собирала и к барной стойке не подходила. Но Гончии все равно хотелось, чтобы она свалила из бара со своим хриплым голосом и со своей нудной песней. А когда та, наконец, ушла, захотелось, чтобы вернулась. «Знаю я, что без тебя мне будет плохо. И ничто не облегчит мои страдания». Гонча изумленно обернулась. Эту песню она знала. Песня была из репертуара ее матери. Мать даже пыталась исполнять ее со сцены в подземном театре московского метро. Но в отличие от популярного в Китае городе танго кокаин, эта песня не пришлась по вкусу зрителям подземного театра. Нет, белобрысая девица не вернулась. Кроме самой гончи и бармина здесь вообще никого не было. И голос исполнительницы звучал по-другому. Чище и глубже. Кто же это поет? и почему так подозрительно смотрит на нее бармен с подбитым глазом. Но прошло еще несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем гончая узнала голос. Свой собственный голос. Но поверь мне, никогда дитя порока не полюбит непорочное создание. Механически допела она последние слова припева. В оригинале припев звучал немного по-другому – Гончая переставила местами несколько строчек. Зато в таком виде можно было представить, что песня не о порочной любви, а об ополчившейся на весь мир одинокой женщине и маленькой девочке, которая на миг всего на несколько дней позволила женщине почувствовать себя матерью, избавив от постоянного кошмара одиночества, пока не возненавидела и не прогнала от себя прочь. Все правильно. Так этой порочной суки, и надо. Гончая заглянула в свой стакан. Там уже ничего не осталось. Все-таки надо было брать бутылку. И поставила его на место. Лицо было мокрым. Кажется, по нему текли слезы. Или это только казалось. Еще? Как-то неуверенно спросил бармен, указав на ее пустой стакан. «Наливай — Наливай! — ряпкнула ему Гончая. «Буду пить, пока не сдохну!» «Для этого существует масса других, более быстрых способов!» Бармен оскалил в улыбке щербатые зубы. Видимо, он уже не раз получал в табло, но стакан все-таки наполнил. «Я тебя раньше не видел. Вроде лицо знакомое». Гонча промолчала, но разговорчивого бармена это не остановило. «А ты клево поешь. Не то что «Снежок», От ее скрипа уже уши вянут. Спой еще. Я любовь свою оставлю у порога и небрежно улыбнусь в момент прощания. С фальшивой улыбкой выдала гончая. Но дальше улыбаться было невозможно. Потому? Потому что никогда дитя порока не полюбит непорочное создание. Че, мужик бросил? Предположил догадливый бармен. Он так и напрашивался на оплеуху. Но Гончия почему-то не врезала ему. Хотя сама не поняла, почему. Чем закончилась ее попойка, гончая помнила плохо. Видимо, она все-таки надралась. Кажется, бармен ее куда-то тащил. Но не вышвырнул за порог и не трахнул, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, так как проснулась она на застеленном дырявым половиком топчане и в одежде. Может быть, бармена оттолкнула ее заеванная пьяная рожа, Но Гончий на это было плевать. Встав Стопчина, она тут же зацепила ногой стоящий на полу железный таз, из которого жутко воняло, надо полагать, ее собственной блевотиной. Хорошо, хоть не перевернула его. Угол Стопчином загораживала болтающаяся на проволоке занавеска. Гончая отодвинула ее. И снова оказалась в баре, только на этот раз по другую сторону стойки. Столики опять пустовали. Интересно, сюда вообще кто-нибудь заходит? Несмотря на отсутствие посетителей, давешний бармен с подбитым глазом что-то жарил на огромной сковороде, установленной поверх железной бочки, в которой горели дрова. От самодельной печи и сковороды исходил такой запах, что гончую снова едва не вывернуло наизнанку. В отличие от нее, бармен оказался более стойким к тошнотворным ароматам, И когда его гостья закашлялась, повернулся к ней и одарил почти приветливой улыбкой. Синяк под глазом поблек и стал едва заметен. Без синяка и с закрытым ртом парня даже можно было назвать симпатичным. Гончая подумала, что со своей опухшей рожей и гудящей головой выглядит не в пример хуже. Валит. Бармен выразительно постучал себя указательным пальцем по лбу. «А ведь я предупреждал!» «Надо же! Какой предупреждальщик выискался!» «Не твое дело!» — огрызнулась гончая, хотя голова трещала, как заброшенная в бочку печь горящее поленье. «Умывальник там!» — бармен махнул куда-то вглубь своей подсобки. «Толчок, извини, общий. И только на станции. Если хочешь, могу проводить». «Сама найду!» — пробурчала Гонча, но сначала отправилась на поиски умывальника. Сполоснувшись холодной водой из железного рукомойника, она почувствовала себя чуть лучше. Совсем чуть-чуть, но все-таки лучше. Головная боль не прошла, мешки под глазами не разгладились, но тошнить ее перестало. Что ни говори, а бармен ее здорово выручил вчера. И сегодня... А ведь ей даже нечем было заплатить за выпивку. С чего вдруг незнакомый парень стал о ней заботиться? Уж, наверное, не потому, что наслушался ее пьяных песен. С мокрыми руками и лицом вытереться оказалось нечем. Гонча вернулась в бар. За время ее отсутствия там прибавилось народу. Столик в дальнем углу оккупировали трое. Четвертый, крупный широкоплечий мужик с наполовину обритой, наполовину коротко стриженной головой о чем-то шептался с барменом. Гончая хотела пройти мимо, но мужик впился в нее пристальным взглядом и после непродолжительной паузы воскликнул. «Катана, ты что ли?» Под этим именем ее знали бригадиры Третьяковских, и один из них сейчас стоял перед ней. «Я Коленвал!» «Не узнаешь, что ли?» «Он самый». Приглядевшись к бригадиру, гончая медленно кивнула. «Это все из-за прикида», — Коленвал провел ладонью по своей странной прически. «Решил вот имидж сменить», — выделил он интонации и звучное слово. Насколько гончая помнила, Коленвал всегда испытывал тягу к редким или забытым словам, хотя и сам, как правило, не понимал их значения. — Давай, Катана, дернем за встречу. Ну-ка, кривой плесни нам, что покрепче. Обратился он к бармену. гончий совсем не хотелось пить, ее лишь недавно перестало мутить. Но, перехватив осуждающий взгляд бармена, она решила не отказываться, наперекор ему. — Я ведь теперь здесь обретаюсь. Опрокинув в себя стакан самогона, сообщил гончий бригадир Третьяковских. Уже почти год как с Третьяковки перебрался. Бригада у меня своя. Перед пацанами в уважухе. Ну, да ты знаешь. Около года назад между братвой из Китай-города и их соседями с Третьяковской вспыхнула жестокая и кровавая грызня. Выходит, коленвал – один из участников этой грызни. И не просто участник, а победитель, раз сумел отвоевать место на соседней станции – хотя все могло сложиться и с точностью да наоборот. Например, он мог элементарно сбежать с Третьяковской, опасаясь мести подельников. Вообще-то Коленвал был человеком незлобным и крови старался избегать, что отличало его от совершенно безбашенных отморозков. Так что, по мнению Гончей, оба варианта были равновероятны. — С похмелья! — безошибочно определил бригадир, присмотревшись к своей старой знакомой. Он и сам был большим любителем выпить. И в таком состоянии начинал почти каждый день. Однако сегодня, как ни странно, выглядел трезвым. «А ты что накидалась-то?» «Ты ж вроде это дело не очень». «Захотелось», — резко ответила гончая. «Ладно, ладно, не заводись, дело твое». Дозлительно быстро пошел на попятную коленвал. «Лучше скажи, ты здесь по делу или так?» Случайно заскочила. «А по мне не видно», — подумала Гонча. Но в отличие от Майки, Коленвал не умел читать по лицу чужие мысли. «Я чё спрашиваю?» — продолжал он. «Работа тут есть. Как раз для тебя. Ну, то есть по твоему профилю. И оплата приличная. Так что, если ты не занята...» «Чего надо?» — оборвала его Гонча. Холенвал стрельнул глазами в сторону оккупировавших дальний столик мужчин, и когда гонча проследила за его взглядом, шепотом спросил «Видишь тех твоих. Из трех человек, сидящих за одним столом, двое разительно отличались от третьего. Они выглядели старше, опрятнее и, главное, чище. На лицах и руках, и даже под ногтями не наблюдалось никаких следов грязи, что уже само по себе в метро являлось редкостью. Говорил только один из них, второй внимательно слушал. Но оба держались так, будто были заодно. Гончая знала это наверняка, потому что тем, кто молчал, был тот самый Брамин, умирающего коллегу которого она застрелила в перегоне между Белорусской и Краснопресненской. «Они ищут трех человек», — сообщил Коленвал. «Каких-то сталкеров. Давно уже. Да все без толку. Вот они обратились ко мне за помощью. А я, как тебя увидел, сразу вспомнил. Ты ж в розыске сбежавших и пропавших лучший спец». Последние слова бригадир произнес с лестивой улыбкой. Но Коленвал не знал о гончей того, что знал стратег. «Да и тот вовсе не льстил» если бы не улыбочка которая так и сочилась иронией гонча скорее всего послала бы коленвала с его заказом подальше но он позволил себе в ней сомневаться а после потери майки без этой веры у нее бы вообще ничего не осталось гонча присмотрелась к браминам и их собеседнику кто это с ними да хмырь один погоняла сиплый коленвал презрительно скривился. — Подвязался на работу. — Только чую, Кинуть хочет. — Задаток возьмёт. — А ничего не сделает. Завалить какого-нибудь лоха — это запросто, а найти — не, а не его уровень. — Ну кинет и кинет, тебе что за печаль? — Понимаешь, Катана, я ж тут тоже в деле, — откровенно признался бригадир. И хочу долю за полный расчет получить. К тому же эти двое на лохов не похожи. А мне подставлять серьезных людей резона нет. Гончая продолжала разглядывать Браминов, и Коленвал истолковал ее молчание как согласие. В общем-то, правильно истолковал. «Так че, берешься?» Обрадованно спросил он. Гончая кивнула. «Может, привычное дело, работа?» как его назвал Коленвал, поможет. Нет, не забыть Майку. Она будет помнить про свою названную дочь, пока жива, а хотя бы на какое-то время отвлечься от мрачных мыслей и заглушить разрывающую сердце тоску. Пошли, поговорим. Утерев ладонью все еще мокрый лоб, гончая вышла из застойки. Коленвал подобрал стоящую у его ног увесистую дубину, выструганную из какой-то коряги, и, опираясь на нее, неуклюже заковылял к компании за дальним столиком. При каждом шаге его неумолимо клонило в сторону. И гончая подумала, что оскорбительная кличка «Кривой», которой коленвал наградил бармена, к нему самому подходит гораздо больше. Скорее всего, его хромота тоже была следствием конфликта годичной давности. Когда гонча видела бригадира Третьяковских в последний раз, он резво расхаживал на двух ногах и обходился без палки, а сейчас едва ли добрался бы пешком даже до соседней станции. Гонча подозрительно прищурилась. «А не пускает ли коленвал ей пыль в глаза?» — пришла неожиданная мысль. В рухнувшем мире, где положение любого человека определялось его способностью постоять за себя, бригадира-калеку живо сместили бы. Глазом бы не успел моргнуть, как потерял бы и престиж, и почет, и уважение». Так может, нету коленвала никакой бригады? Вот он и пытается поднять себе авторитет стараниями давней знакомой. Тем временем тот доковылял до расположившейся за столиком компании и бесцеремонно хлопнул по плечу собеседника Браминов. «Сдрисни отсюда!» Тот обиженно вскочил на ноги, опрокинув стул. «А что такое? У нас уже все на мазе. Гонча окинула его цепким внимательным взглядом. Этого типа она видела впервые, на вид около тридцати, возможно, чуть старше. Одет в широкое, не по размеру пальто, под которым удобно прятать оружие. Но судя по тому, как обвисли полы пальто, когда он поднимался из-за стола, серьезного оружия при себе парень не имел, разве что пистолет в кобуре или нож в пристегнутых к поясу ножнах. В отличие от гончей, коленвал даже не взглянул на типа в пальто. Сдриснее, я сказал! повторил он. Однако парень оказался строптивым. А искать, кто будет? Она, что ли? спросил он сиплым голосом, за который получил свое прозвище и указал парень.